А я-то подсунул вам эту книгу. Хотел увлечь, сообщил он, всё ещё стараюсь прийти в себя от неожиданности. Но тут наступила моя очередь удивиться. Правда, слегка. Больше я себе просто не позволил. Значит, вы книгу не теряли? Она медрит нас? В том-то и дело, вперебил мой гость. Тут его осенила какая-то мысль. Но, но у меня есть другие приключения. Словом, есть приключения, самые разнообразные приключения, закончил он на распев. Выходит вы и есть тот самый продавец приключений, догадался я, вспомнив прочитанную книгу. Вы угадали. Это я, сказал гость. Значит, вы не нуждаетесь в моём товаре? То абценово-российск, напомнил я, подняв указательный палец. Ах, да. Я всё забываю, сказал он, поднимаясь. Он дошёл до дверей и тут всё-таки решился ещё на последнюю попытку. Послушайте. У меня единственный экземпляр. Он показал на книгу. Да вседу мне всё равно не поспеть. Но вы можете мне помочь, если перескажете её содержание своим друзьям, знакомым, в общем, своим современникам. Пожалуйста, сказал я. Мне это ничего не стоит. Не мог же я признаться в том, что кое-что уже вылетело из моей памяти, а некоторые главы и вовсе перелисты на наспех. «Ладно, что-нибудь да придумай», — сказал я себе. «Ну вот и хорошо», — произнес продавец с облегчением. «А я еще к вам наведаюсь». «Ну, а вашему покорному слуге ничего не остается, как начать пересказ». Глава первая, в которой сразу без проволочек появляется причина, позволившая нашим героям действовать безотлагательно. Биллион метеоритov в сердцах воскликнул бывший астронавт, что в переводе на обычный земной язык означало тысячи чертей. С тех пор, как его отправили на пенсию, лишив приятной возможности рисковать головой и ежечасно подвергаться опасностям, стальные нервы Оскольда Витальевича, так звали астронавта, начали пошалевать. «Этот безмятежный покой превратил меня в совершенную тряпку», — говорил он с горечью. И даже сочинил афоризм. «Самая большая опасность — отсутствие каких-либо опасностей». И вот теперь, обреченный на праздность и негу, астронавт не совладал с собой и дал волю чувствам. «А сколь там ребенок!» — упрекнула его сестра — И повела глазами на дверь. Под густым космическим загаром астронавта выступил нежный румянец. Бывший звёздоплаватель прикрыл рот ладонью, сдерживая новое крепкое слово, и с конфужением произнёс: "Прости, сестра". "Так вот, полбеллиона метеоритov, я..." оскольз повторила сестра, укоризненно улыбаясь. Но 1000 метеоритов можно? спросил астронавт, сбивая с толку. Всего только 1000. Сестра всплеснула руками. Ну что мол с ним поделаешь? Мол сам хуже ребёнка. Ну тогда всего лишь один единственный метеорит, но зато самый коварный, твёрдо сказала Странавк и осторожно ударил по столу кулаком, на котором был Вы татуирован зриздалец с надписью стремительный. Эй, да я совсем развалился, как старая ракета, заметил он про себя. В общем, этот гнусный метеорит, я не узнаю своего племянника, продолжала странаст. Возвращаюсь, понимаете, из своего последнего в жизни рейса, а мой дорогой племянник уже не тот. ходит, понимаете, опустивши нос, будто на него давит какой-нибудь жалкий миллион атмосфер. Его сестрица Пригорюниус, видя он задел её больное место, и сказала: "Влюбился наш Петенька. Надо же случиться такой беде". "Вот как?" произнёс бывшая странас. "Значит, всё пропало. Теперь уж не бывать ему путешественником". Когда-то он был великим астронавтом. Ему очень хотелось, чтобы племянник пошёл по его стопам. Что ж, путешественником, если он даже забросил любимую науку. И сестра провела краем чистенького фарточка по глазам. А какой он был к науке способный! Вот такой вундеркинд. Ему ещё и 2 лет-то не набиралось, а бывало Спросишь его, «Петенька, а Петенька?»